Опять засмеялся Федор Кузьмич. «А к народу поближе?» «Ага». Головой по сторонам повертел и прыг на колени Коленьки. А на его поперек живота ухватила, как котю, и держит. «Не боится». — Крепче держи, а то свалюсь. — Ага, — говорит Федор Кузьмич. — Под Микитки держи двумя руками, только не щекоти. — Ага. — Рады встретиться, Федор Кузьмич, долгих лет жизни, — заговорили голубчики. — Сподобились, спасибо вам. — Спасибо вам за ваше искусство, — крикнул Васюк Ужастый. — Спасибо, что вы есть, спасибо. — Это баб. Я завсегда рад встречам с интеллигенцией. — Ага. Федор Кузьмич головку вывернул и снизу Оленьки в личико посмотрел —